Глава 73. Воскресенье, 6 октября 1996 года. Около 7 утра Аннет бесшумно, чтобы никого не разбудить, спустилась на первый этаж, разогрела молоко и налила в кружку со своим именем именинный подарок Эжени той поры, когда она еще только встречалась с Оленом. Этим эфемизмом в семье Эжени обозначали пару доброкосочетания. Аннет надела парку, сунула ноги в кроссовки, сняла с гвоздика ключи от машины Армана, вышла из дома и отъехала на 9 километров, чтобы отправиться на прогулку в сторону старой часовни на горе Шаван, напоминавшей Канаду в сердце Бургундии. Ритуал не менялся. Она парковалась у подножия и поднималась до часовенки Ее дверь всегда оставалась открытой чтобы полюбоваться восходом через витраж XVI века, изображавший погребение Марии Магдалины. Внутри ни скамеек для прихожан, ни горящих свечей, только стены, пыльный пол и завораживавший ее витраж, чудом сохранившийся много столетий. Она возвращалась час спустя, принимала душ, кормила Жюля и доставала всех за завтраком рассказами о Марии Магдалине а женщине, которая была то ли возлюбленной Иисуса и матерью его детей, то ли верным другом Мессии. В каком-то смысле шлюхой, точь-в-точь, точь, как она сама. Шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха. Женя никогда не произносила грубых слов вслух, только мысленно. По ее расчетам Аннет должна была проехать первый перекресток, не притормозив, потому что в утренние часы там никого не было потом спуститься вдоль реки до переезда, находившегося в двух километрах от дома, где крутой поворот обязательно заставит ее нажать на тормоза, и бум! Конец хорошенькой мордашки. Время от времени и жени бросала взгляд на другого, лежавшего к ней спиной и притворявшегося спящим. Она раз десять мысленно проделала путь Аннет от дома до часовни, глядя в потолок, располосованный светом, пробивавшимся через ставня. Она встала, чтобы приготовить завтрак детям, думая лишь о том, кто явится в дом, чтобы сообщить об аварии Аннет. Обезображенный Аннет, тяжело тяжелораненный Аннет, мёртвый Аннет, вернувшийся к праху Аннет. Кто? Они устроят пышные похороны среди её любимых витражей, украсят гроб белыми розами. Арман не вынесет несчастья, сломается. Ален начнёт новую жизнь, а она — женит. «Будет нянчить Жюля. Ни за что не отпустит внука к этим чертовым шведам». Когда Аннет с сыном на руках, бледная до синевы, с заплаканными глазами вошла в кухню, женя молча опустила глаза и не подумала поздороваться. Невестка согрела бутылочку и вернулась в свою комнату. Впервые в воскресенье утром она не взяла машину Армана, чтобы отправиться на пробежку, хотя всегда добиралась до часовни на ней. Автомобиль Близнецов был хуже приспособлен для езды по предгорью. Так и Жени считала до прошлой ночи. Она поняла, что Аннет любила рулить на машине Армана именно потому, что она принадлежала ему. Аннет не изменяла привычки ни в снег, ни в дождь, словно бы ведомые чьей-то невидимой рукой. И Жени посмотрела в окно. Машина не сдвинулась с места ни на сантиметр. Она обратила внимание, что Пежо Армана и Рено Близнецов припаркованы одна за другой. Такого никогда не случалось. Мальчики всегда ставили свою машину на заасфальтированной площадке напротив сада, которую Арман оборудовал специально для них. Эжени выпалывала сорную траву, прораставшую сквозь асфальт, если близнецы долго не приезжали. Значит, вчера что-то нарушило существующий порядок. Эжени вспомнила о грузовичке Марселя, который остался на аперитив после осмотра стиральной машины. Она поторопилась на улицу, проткнула переднее левое колесо Peugeot, чтобы никто не смог им воспользоваться, и решила, что тормозные шланги заменят на следующий же день. Она сразу вернулась в дом, хотела убедиться, что Аннет и Ален не вздумают взять малыша с собой на Кристины. Не дай бог поссориться за столом. Кроме того, на Кристинах выпивают, а это очень опасно.